Заброска. Кабинет Горбунова. Александр и Михаил. С языком небольшие проблемы, но акцент можно списать на провинцию. Их в империи хватает. Буду каким-нибудь галом. Смахну я за гала, Саша. Миш, там нет галов. Будешь бертранцем. Бертрань — довольно дальняя провинция. В центре почти не бывают. Вероятность напороться на земляка нулевая. Имя выберем, например, «Алекса» из рода Молда. Довольно распространённое. Род живет на, на самом севере Бертране, а высоко в горах. Хорошо, буду «Алекса». Хорошо, что все запомнил, хорошо. Перейдем к амуниции. м уже упаковали. Поляризатор, нож, аптечка, сандалии кожаные и плетёные, плащ шерстяной, меч, броник скрытый и облегчённый. Рубаха полотняная, длинная, ремень кожаный с медной бляхой. Сух на 5 суток, 4 килограмма взрывчатки, 6 детонаторов, заплечный мешок из парусины, кошелек с серебром, 10 монет. Общий вес уложился в 15 килограмм. еще 4 кило в запасе. Вроде ничего не забыл. Забыл. Что? Миша, включая голову. Ты первый раз идешь, но надо все учесть. Запас веса есть. Подумай, что еще. Пулемет. Серьезно. Ну, лук, может быть. Нож потеряешь, где другой найдешь. Хорошо, еще один положу. Положи еще два, и меч замени на топорик. Меч на топорик? Ты смеешься? Ты же не солдат, тебе не на войну. В хозяйстве топорик удобнее. Веток нарубить, гвоздик забить. В качестве оружия тоже можно использовать, а веса меньше. Поляризаторы и аптечку на самое дно. И глаз до да глаз за мешком, чтобы никому в руки не попал. Это понятно. Раз понятно, переложи. Вечером зайду, еще раз все проверим. Утром будет коридор. Большой зал, огромная белая стена. Справа от нее, за пультом, стоит Андрей и Александр. Посередине зала ты локатор на катапульте, рядом Марина и Юля. Михаил стоит рядом с белой стеной, чуть левее катапульты. «Выглядишь отлично». Юля смотрела на него сверху вниз, поверх очков. «Спасибо, женщина». Михаил театрально поправил на поясе топорик. «Желаю вам вернуться». Марина суха и лаконична. Настоящим мужчинам, Марина, надо желать удачи в бою. Кстати, за совершение подвига отдают орден? Нет. Жаль, с орденом я бы смотрелся намного лучше. Пришёл бы к вам в гости. Внимание, коридор. Огромная белая стена стала расплываться. Блики, вспышки, волны. Потом все затянул плотный серый туман. Но через несколько секунд он стал прозрачным. За ним показался лук, дорога валуны. мка пошла. Юля надавила на кнопку. Баллиста отстрелила ящик с терадаром М прямо на луг. Ящик улетел в сторону стены и исчез из поля зрения. Через несколько секунд все увидели, как он из ниоткуда вывалился на дорогу возле камня. Радар на месте. Доброволец пошел. Михаил разбежался и прыгнул на зеленый лук. Все стояли несколько секунд в ожидании, пока не увидели, как Михаил появился возле ящика с трудом удержавшись на ногах. Скачивание данных зондов с планеты B158874 завершено. Громко доложил Андрей. «Закрывайте коридор. Александр смотрел, как Михаил осматривается по сторонам. Потом зеленый лук, голубое небо и Михаила начало затягивать в серый туман. Он стал непроглядно плотным. Снова пошли блики, вспышки, волны. Наконец все рассеялось. Но все продолжали молча смотреть на огромную белую стену. «Никак не могу привыкнуть», — нарушила тишину Юля. «Всегда мурашки по коже». «Скоро будете провожать меня». «Нет, Андрюша, я тебя не отпущу. Ты один из лучших аналитиков-историков». Марина, ты не вправе меня удерживать. У нас миллион сотрудников. Да пусть прыгает, ты его не удержишь. Юля, его сестра меня потом съест. Его сестра все съест, натура у нее такая. Семейные разборки чуть позже. Расшифруйте последние данные. У нас там около минуты будет посмотреть на Мишу. Потом остальным займемся. Андрей, жду в кабинете. Вы, девочки, тоже зайдите. Есть, товарищ начальник. Юля. Молчу, молчу, Александр Анатольевич. Будем через 10 минут.